Глава третья. С лекцией по проклятиям мы вышли озадаченные. Рот открывать не хотелось. Магистру Мила объяснила нам, как опасно может быть злое слово, сказанное в спину. И лично я просто за голову хваталась, припоминая, сколько зла я желала той же Берти за ее щелчки-ложкой. Следующая лекция была тоже общей. по зелье Вообще предмет делили ведьмы, травники, лекари и алхимики, но всем остальным факультетам полагалось знать основы. Вела предмет ведьма, магистра Генора Изумительная, колоритная дама с легким зеленым оттенком на коже и волосах. Я взглянула на нее, потом на Элиру, и поняла, что зелья мне не светят. Это явно сложнее, чем тыквенные пироги. Впрочем, в лабораторию нас никто пускать и не собирался. На первой лекции мы коротко записали область применения зелий, широчайшая, поскольку крем для лица — это, по сути, тоже зелье, и начали изучать технику безопасности. Для начала общую — не трогать ничего голыми руками. В качестве предупреждения и примера магистра Генора вывесила на доске ряд иллюзий, изображающих раны от различных зелий. Смотреть на них было страшно. Итак, адепты, зарубите себе на носу. Ничего не трогаем голыми руками. Горячая пробирка выглядит точно так же, как холодная. Вода и кислота бесцветные. Толченый горный хрусталь и соль выглядят одинаково. Никогда ничего не трогаем без разрешения руководителя практики. Всегда надеваем защитную одежду и полностью ее застегиваем. Запишите. Мы послушно застрочили в тетрадях. Условия работы. Отдельный раздел. В каждой лаборатории должна быть вытяжка, магический купол, И впитывающий пол. Иногда безопаснее варить зелье под открытым небом, чем в лаборатории. Запишите. Мы записали, но Элира подняла руку. Магистра Генура, земляной пол считается впитывающим? Или лучше использовать саман? Саман надежнее. Но у нашей академической лаборатории используются маги нейтральные опилки. Запишите. и мы снова писали. Потом мы перешли к описанию инструментов и базовых ингредиентов, котелки из различных материалов, весёлки, лопатки, ложки, ножи, доски. Я раньше работала на кухне, но даже не подозревала, что существует столько видов ножей и досок для измельчения. А уж ступки, мельнички, терки. Мы писали до самого звонка, да так быстро, что руки болели. Когда лекция закончилась, и магистр милостиво отпустила нас на перерыв, я вздохнула и пожаловалась соседке. Боюсь, я совсем запуталась. Мне казалось, я знаю, что разделочные доски лучше брать березовые, чтобы не оставлять привкуса на продуктах. Но оказывается, хвойные тоже нужны, для нарезания коры и почек хвойных растений. «Как я буду во всем этом разбираться?» «Брось переживать», — отозвалась Элира. «Магистр просто вкладывает нам в головы все нужное для приготовления зелий. Необходимо только выучить. Вот мне было непросто. Никто таких тонкостей не объяснял. и я перепортила кучу трав и масел, прежде чем подобрала для себя инструменты. Я вздохнула, чувствуя, что спорить бесполезно. У Элиры к зельям явно есть дар, а мне придется все зубрить наизусть. Почему в медном котелке нельзя варить красящие зелья, я понимаю. Медь может поменять цвет солей и прочих ингредиентов. Но почему в медном котелке нельзя топить воск для свечей или жир для мыла? А в чугунном можно. Но лучше взять керамическую миску, причем обливную, или горшок. Как совместить это все в голове в единую картину? Нет, с пирогами точно было проще. После зелья варенья в расписании стоял обед. Я обрадовалась. Печения давно забылись, однако стоило нам выйти в общий холл главного здания, как нас заметили боевики-старшекурсники, явно вернувшиеся с тренировки. От них пахло тяжелым дымом, одежда была в грязи, но парни были довольны и громко похвалялись тем, что «сделали этого брыкса в пятером. Мы постарались проскочить незамеченными, но... «Не с нашей удачей». В это же время из противоположного коридора вышли ведьмы, и среди них Лериса. «Мейта! Айлира!» — крикнула она. «Поздравьте меня! Я сдала!» Мы подпрыгнули, и, несмотря на то, что на обед спешил целый поток, нас заметили. «О, тыковки пожаловали!» — небрежно бросил Крис. «Лэри.» «Тебя можно поздравить? Ты теперь не пешеходка?» «Спасибо, крестьян. сухо отозвалась ведьма. «Ты сегодня прекрасно выглядишь. Тебе так к лицу этот розовый цвет. Хочешь, подарю ленточку в тон?» Парни отчетливо скрипнули зубами, но ответить не успели. Откуда-то сверху спустились провидцы, и все поспешили выбежать из здания. К счастью, столовая у ведьм была своя, так что мы спокойно пообедали в приятной компании. Шокированные однокурсницы обсуждали лекции, делились историями о зельях и проклятиях. Айлира быстро показала свою компетентность и умудрилась прямо за столом продать пару баночек своего болотного крема. На мой удивленный взгляд, Ведьма только плечами пожала. «У меня ничего нет. Я прибыла с одной сумкой зелий, а подъемных явно маловато на все необходимое. Подзаработаю, попрошу доступ в лабораторию и буду делать то, что привыкла». «Так ты именно косметикой занималась?» «Мне казалось, в деревне чаще приходят за лечением». «Ой, зачем там только не приходят?» вздохнула Айлира. «Ну, хороший крем или мыло для волос делают женщину увереннее в себе, а значит, и мужчины внимание обращают, и соперницам не за что зацепиться. Так что я крем с сизым мхом или там с морожкой варила ведрами». Этот разговор заставил меня задуматься. «А что я умею, кроме пирогов? Смогу ли подрабатывать?» За столом девочки говорили о грозовой ведьме, которая заряжает портальный артефакт Академии. Упоминали ведьм-целительниц, ведьм-травниц. А что умеет адептка Лайбен? В общем, вопрос так меня захватил, что на следующую лекцию по артефакторике я пришла погруженная в себя и сидела, записывала, не вслушиваясь в слова. пока не услышала свое имя. «Адептка Лайбен, подойдите сюда». Я встала, спустилась к магистру Валентайну, попутно вспоминая, что он представился деканом факультета артефакторов. «Итак, адепты, взгляните. Эта девушка является владелицей сразу двух артефактов, причем один из них условно живой». Под взглядами первокурсников сразу всех факультетов мне стало неуютно. «Метла — великолепный образец одушевленного предмета. Вы сделали ее сами, адептка Лайбен, или это наследственный артефакт?» «Сама», — пискнула я, — «на испытание». «Великолепная работа! У вас явно есть чувство материала». Советую вам записаться на дополнительный курс прикладной артефакторики. Я робко улыбнулась. Красивый у артефакторов декан, пусть и держится строго и отстраненно. Второй артефакт изготовлен в мастерской академии. Боевая ложка. Пришлось вынуть свою ложку из за ремня, и по рядам сразу разнесся смешок. «Ничего смешного, адепты. Если бы вы знали, что это за артефакт, отнеслись бы к нему с уважением». Эту ложку изготовил мастер Брисмус. Знаменитый гном-артефактор учился и работал в нашей академии в смутные времена, поэтому старался вооружить всю свою семью. К его лучшим разработкам относятся метательные погремушки, куклы-охранники — «Боевая скалка» и «Боевая ложка». «Скалка», кстати, досталась магистру Тире, боевой ведьме с отличным послужным списком. А «Ложка» выбрала себе адептку Лайбен. Это, знаете ли, дорогого стоит. Артефакты такого уровня сами выбирают себе хозяев. Спасибо, адептка. Можете вернуться на место. А сейчас открываем тетради. Записываем. «Техника безопасности при работе с бытовыми артефактами». После лекции первокурсники выходили насупленными. Магистр Валентайн все два часа начитывал технику безопасности, повторяя на разные лады одно и то же. К любому артефакту нужно относиться с осторожностью. «Ну, какая же нудятина?» Воскликнул один из мальчишек в розовой мантии, выйдя в коридор. То нельзя, другое нельзя. И не говори, — поддержал его другой. Я думал, нам сразу про боевые артефакты расскажут. Видел я тут, как они на полигоне всякие штучки испытывали. Кидали в стену, и та взрывалась. Вот где красота. Помолчите лучше щеглы. Остановился рядом старшекурсник в золотисто-коричневой мантии артефакторов. Декан Валентайн невесту потерял за неделю до свадьбы. И все из-за нарушения техники безопасности при работе с артефактом. Он о ваших жизнях думает, а вы пищите. Пары не потупились, да и всем первочкам стало неловко. В следующую лекцию... вела декан целителей. Поскольку лекарей, как обычно, было немного, магистр Шартолла коротко рассказала, где находится лазарет, как выглядит целительская энергия и почему обучение лекарей начинается не с магии, а с анатомии. Тело человека или животного имеет много особенностей, незаметных и непонятных тем, кто ничего не знает о строении тела, Решит новичок магией рану вылечить и одновременно сотворит тромб в крупной артерии. Кровь ведь остановить нужно, то есть загустить ее. Этот сгусток крови донесется до сердца, и только что вылеченный от легкой раны человек умрет от разрыва сердца. Поэтому куда важнее громадные силы, знания в голове. Итак, тема первой лекции — кожные покровы.